Глава четвертая. Руслан. Стучу в дверь. Племяш, ты здесь? Входи. Лука застегивает спортивную сумку и швыряет ее на пол. В голове до сих пор не укладывается, что вся наша смел-размеренная жизнь полетит в тар-тарары. Ты чего? Удержать свою женщину не можешь. Ослабляю узел галстука и прохожусь по своей бывшей комнате. Ты же знаешь, фрол рубанет с плеча, и реки потекут в указанном им направлении. «Если бы знал, что прозвучит слово «армия», связал бы Мэлла сверху, но валился для надежности. Зачем ей это? Ведь мы почти женаты. Лука мечется по комнате, как тигр в поклетке. Не знаю. Мой котенок за меня всегда четырьмя лапами цеплялся. Устраиваюсь на подоконнике и машу рукой Маруси. На душе светлеет, когда жену увижу. Она поглаживает свой снова округлившийся живот. Откормив восемь месяцев, Марусь сразу забеременела. Вся дит моя девочка рядом с Марго на качелях, а парни плещутся рядом с ними в надувном бассейне. Наши с Фролом сыновья неразлучны, как братья. Лука подходит к окну и упирается лбом в стекло. Пацаны так быстро растут. Думал, скоро разбавим их компанию нашим с Кисулей малышом. Мне кажется, именно это и пугает Мэл. Прикидываю шансы столкнуть две стихии Фрола и Моргу. Мне очень не хочется, чтобы наша бойцовская рыбка отправилась в казарму. Пусть даже на два месяца. В команде Николая Семеновича новобранцы умываются потом и кровавыми слезами. Марго — единственная, кто может сделать топ ногой против Фрола, чтобы остановить это безумие. Я радовался, что племяш, как умелый скульптор, отсек от бабы с веслом все ненужное и явил нам совсем другую Мел. Фрол так вообще за луку горой. Не боси психону, потому что уже мысленно видел себя в этом сентябре танцующим джигу на свадьбе второй дочери. Но Миланишка девушка целеустремлённая и в отличие от Маруси, больше заточена на карьеру. Да почему ты так думаешь? Вскипает Лука. Созерцание двух умертвлённых женщин только ухудшает его настроение. Он проходится по комнате, как по рингу, выбрасывая кулаки вперёд. Скажи, у тебя были другие женщины? Кроче, спрашиваю племянника. Были и что? Ты тоже не девственником под венец пошёл? Оставим в покое моё тёмное прошлое, перебиваю Луку, но речь именно о прошлом. У тебя оно есть, а у Мел нет, понимаешь? Лука багровеет. Хочешь сказать, что Мел нужно попробовать ещё кого-то? Не припомню, чтобы ты Марусю батвал, гульнуть на стороне. Теперь к моим щекам приливает кровь. Предупреждают тихим рыком. Огребёшь сейчас, если не успокоишься. Прости, дядька, я в полном раздрае. Лука падает на постель. Вся жиньку вурком. Уверен был на все 100, что кисуля пролетит мимо академии. И уже лазил по сайтам турагентств, выбирай свадебное путешествие. Сня охоту, отрывайся от любования моей женой лапушкой. Яс с того, чтобы устроить небольшое дневное расслабленье и понежить её животик поцелуями, пытаясь укротить гормональный шторм подросшего поколения. Постарайся понять, Мел росла бойцом, но в парниковых условиях, естественно, что теперь ей хочется посмотреть мир, попробовать себя в профессии, пусть и не в женской совсем. Всё детство этой девочки строилось по чёткому спортивному распорядку. Фрол расписывал каждый её час, ставил цели, Мэл приносила отцу в зубах кубок за кубком. Шла по жизни победителем. Пусть и походкой моряка, спешащего из увольнительной. И вдруг появляется мужчина, который в первый же день укладывает Мэл на лопатки. Поначалу все мило и хорошо. Синовал, тайные встречи в бане. До сих пор надеюсь, что в рамках приличия. Но за пару лет чувства затихают. Не проходят, нет. Устаканиваются. И Мэл оказывается перед выбором. Выйде за тебя замуж, она меньше, чем через год окажется на тех качелях, указываю пальцем за окно. А в академии жизнь Мэл заиграет новыми красками, ей так кажется. Вполне возможно, что иллюзии рухнут быстрее, чем ты думаешь. И тогда Мэл растворится в твоей любви и нарожать тебе детей и построить вы большой дом, и дальше по плану, нарисованном тобой много лет назад. Но Кисуля пролетела фанерой мимо Академии, — разводит Лука руками. «Это да, — соглашаюсь я, — и хочет она только туда. Но Мэл сейчас нужно твое сочувствие, а не злорадное потирание рук. Хотя бы дай ей понять, что ты не против, чтобы она попробовала себя в каком-то еще качестве, кроме жены. Иначе она тебя возненавидит». Лука пересаживается ко мне на подоконник и кивает на сумку. «Сейчас попробует». Но я тебя понял, ты прав сто раз. Мы обмениваемся рукопожатием. Фрол кричит из окна своего кабинета. «Маргарита Сергеевна, дело есть! Пройдите, пожалуйста, к первому микрофону». Вижу, как улыбка вместе с краской расплывается на лице Марго. Из парника выходит Анна, чтобы приглядеть за детьми. За ней следом ковыляет Микки, наш с Марусей шимпанзе. Она садится около бассейна на резную скамеечку, а обезьяна забирается на качели. Марго, поцеловав сына в светлую макушку, улыбается Анне и спешит в дом. Как в армии. Пост сдал, пост принял. У Фролла все работает, как швейцарские часы. Заедающими деталями он расправляется быстро. Открываю окно и зову Марусю. «Лапуль, у меня тоже к тебе есть разговор». Облокотившись на подоконник, подмигиваю ей и машу парням, задравшим головы в панамках. «Папа, папа!» — бьет ладошками по воде сын. «Привет, родной! Скоро папка освободится!» «В моей жизни наступила самая счастливая пора, после сорока!» «Если я чего-то и боюсь, то лишь умереть от счастья!» «Не доживу до этого момента, точно не доживу!» «Вздыхает Лука за моей спиной!» «Ну я-то дожил!» «Хлопаю племянника по плечу, кидаю на руку пиджак и указываю на дверь ванной!» «Спасительный душ там!» Выхожу из дома Фрола и бегу к калитки, где меня уже поджидает Маруся. Целую мягкие вкусные губы и взрываюсь носом в её душистые волосы. Катёнок мой сладкий. У вас ещё сегодня дела с отцом? Переговоры с китайцами через 2 часа. Мы спешим к дому и взбегаем по лестнице на второй этаж. Целуемся и стягиваем друг с друга одежду. Любимая, родная моя девочка. Шепчу, как в сбытии. Хочу подхватить Марусю на руки, но она уворачивается, бережёт мою спину, хотя для меня она легче пушинки. Пойдём в душ. Тащит Марусь меня за собой. Там моего котёнка уже ничто не спасёт. Под тёплыми струями воды подхватываю жену на бёдра. Её страстный стон для меня слаще любой музыки. Обожаю, люблю. Вся жизнь моя в Марусе.